Глава 19, в которой Маргарет требует ответов. «Лондон is the capital of Great Britain. It consists of four parts. Лондон is the capital of Great Britain», — в сотый раз повторяла Рита текст. Ей хотелось добиться идеального произношения, как у ее репетитора, молоденькой учительницы Ирины, которая восемь лет прожила в Англии. «Лондон из. the...» «Ритка, ты все зубришь свой английский, ну сколько можно?» Подбежала к ней Маринка и уселась рядом. «Пятница же, на этой неделе больше нет уроков, ура!» «У меня вечером урок с репетитором, хочу, чтобы она обалдела от моего правильного произношения». «Фу, скучно как!» «Лучше на вот посмотри, я новую игру скачала». Маринка сунула Рити под нос мобильный телефон, и обе девочки увлеклись новой игрой. Они только что вернулись из школы и, не дойдя до своих квартир, засели во дворе, где ютились несколько пятиэтажек. Покачавшись на качелях, Рита села в теньке на лавочке и со скуки начала повторять английский. Единственный предмет, который она очень любила и который ей давался без проблем. Произношение вот только хромало. Маринка же, сунув рюкзак под лавку, на которой сидела Рита, убежала поболтать с компанией мальчишек, среди которых был Митяй. Парень, живущий в соседнем подъезде. Он был здесь новеньким, но уже влился в компанию детей и успел влюбить в себя Маринку. Рита поправила клетчатую юбку, подтянула гольф и углубилась в чтение, из которого ее вырвала подруга и ее новая игра на мобильнике. Свой телефон Рита доставала только в самых крайних случаях и только тогда, когда ее не видел никто из одноклассников. У них у всех уже давно были навороченные смартфоны, а у нее еще старенький кнопочный позорище не телефон лишь одна маринка знала ее тайну но маринка скала не выдаст вот бы и тебе мама смартфон подарила на день рождения приговаривала маринка тыча в экран я даже не надеюсь маме надо кредит выплатить за машину еще год как минимум мне не светит новый телефон вздохнула рита как и новый пуховик на эту зиму и новые сапожки и много чего еще Она, в общем-то, маму понимала. Та работала медсестрой, зарплата невысокая, но мама умудрилась даже репетитора ей нанять, за что Рита была ей очень благодарна. все таки от английского в будущем может выйти прок, а мобильник... мобильник подождёт. Очень вот их очень подвел, купил машину в кредит, еще, кажется, каких-то долгов понаделал, и, как выражалась мама, свалил в закат, оставив ее одну все это выплачивать. Вернувшись домой, Рита сама разогрела себе обед и засела за мультики, в очередной раз пересматривая «Холодное сердце». Она обожала Эльзу. Даже рюкзак выбрала с ее изображением, а мама говорила, что и сама Рита на Эльзу похожа, такая же светленькая, с такими же лукавыми глазами и неуемной жаждой жизни, которая у той была в детстве. «Интересно, когда я выросла, тоже стану более спокойной и сдержанной?» — размышляла Рита. На утро следующего дня она проснулась с чувством, что вмиг повзрослела. «Конечно, ведь сегодня ей исполняется 10 лет!» Не успела она распахнуть глаза, как в комнату вошла мама. «И где наша Соня-именинница?» — засмеялась она. У мамы в руках была небольшая коробочка, обернутая золотистой бумагой и перевязанная синей лентой. «Подарок!» — обрадовалась Рита, вскакивая с кровати. «С днем рождения, моя милая!» Мама вручила ей коробку, и Рита нетерпеливо сорвала упаковочную бумагу. Под ней оказалась заводская беленькая коробка, внутри которой лежал новенький смартфон. «Мамочка! Мамочка, спасибо!» — запрыгала от радости Рита, хлопая в ладоши. Она подскочила к маме и повисла у нее на шее. «Я тебя обожаю, мамочка!» «Ну-ну!» — «Ну -ну», тачмокнула Риту в лоб. «Довольно и ладно!» Попозже пойдем с тобой в пиццерию. Хочешь?» «Конечно, хочу. Но, мам, мы потянем?» Совсем по-взрослому обеспокоилась Рита. «Потянем!» — кивнула мать, и на лице ее промелькнула какая-то неведомая тень. Маргарет вздрогнула и уставилась на черную штуковину в своих руках. Видение было таким реальным, что казалось и невидением вовсе. Она только что видела себя, десятилетнюю, И маму. Она видела маму. И узнавала в ней себя теперешнюю, только с темными, почти черными волосами. Но но ведь все вокруг намекали, что она, Маргарет, как две капли воды, похожа на графиню Анастасию Разумовскую, сестру человека, за которого ее мать вышла замуж и совсем не похожа на родную мать. Но эта женщина из видения точно была ее матерью. Она знала, чувствовала. Опустив взгляд на вещи, которые она вынула из старого сундука, Маргарет судорожно выдохнула. «Это ее школьная форма. А это учебники. Вот. Страница 113. «Лондон из the capital of Great Britain», — прочитала Маргарет вслух. Тетради. Тетради были исписаны кириллицей, как и другие учебники, и Маргарет, к своему удивлению, могла прочитать написанное — Только вот она абсолютно не понимала значения слов. Она снова взяла в руки черный прямоугольный предмет — мобильник. Вот что такое мобильник. Штука, о которой она говорила и мечтала в только что увиденном сне. Был ли это сон наяву или воспоминания, Маргарет не знала. Но если это правда, если к ней возвращалась память, то почему и одежда, и предметы, найденные ею, выглядели так странно? У неё не было ответов, но Маргарет знала, кого стоит спросить. Схватив в охапку одежду и мобильный телефон, Маргарет опрометью бросилась вон с чердака и побежала вниз по лестнице, вопя на весь дом. «Дядюшка! Дядюшка!» Навстречу ей выскочил лакей. «Что стряслось, миледи?» удивленно глядя на запыхавшуюся растрепанную девушку, спросил он. «Где лорд Кавендиш?» Он, кажется, пошел на прогулку. Кажется, вы ни на что не годны! крикнула Маргарет разгневанно. В этот момент входная дверь распахнулась, и в хол вошел мистер Сэммит. Где мой дядя? потребовала Маргарет ответа. Он прошел к себе в кабинет, мисс Маргарет, поклонился дворецкий. Маргарет бросилась туда и, даже не постучав, распахнула дверь. Лорд Кавендиш оторвал взгляд от бумаг и удивленно возрился на племянницу. Маргарет. Что это? Она водрузила на стол свою находку. «Что это, милорд, и кто на самом деле была моя мать?» «Успокойся, Маргарет», — произнес лорд Кавендиш, поднимаясь из кресла. Внешне он казался совершенно невозмутим, и Маргарет не заметила, как побледнел лорд Кавендиш, когда увидел, что она ему принесла, и услышал, о чем? спрашивала. «Я требую ответов!» выкрикнула она, теряя последние крупицы самообладания. «Почему я вспоминаю какие-то странные вещи? Почему я носила такую одежду? В России ходят в этом? Разве это возможно? Вы должны мне все рассказать». «Во-первых, — остановил поток вопросов лорд Кавендиш, — прекрати вести себя как уличная торговка и визжать на весь дом. И что это за вид? Что с твоим лицом? О платье? Куда смотрит миссис Эванс?» — возмутился лорд Кавендиш. «Не увиливайте от ответов, дядюшка!» — притопнула ножкой Маргарет. «Ответов? Какие тебе нужны ответы? Про эти вещи? Это театральный костюм для домашнего театра, который устроила твоя мама, будучи молоденькой девчонкой». «Театральный костюм?» Тут же, растеряв весь свой пыл, спросила Маргарет. «Конечно. А что, по-твоему, это такое?» «Но... Но я только что вспомнила...» Как носила это, и там была мама, и... Вспомнила? Себе привиделась, Маргарет. Неужели болезнь возвращается?» Нахмурился лорд Кавендиш. «Какая болезнь?» — отпрянула Маргарет. «В детстве тебя часто мучили дурные видения. Ты бредила и выдавала выдуманное за реальное. Нужно срочно позвать доктора, чтобы он тебя осмотрел». «Нет, не нужно доктора, дядя!» — запротестовала Маргарет, вдруг испугавшись. Она знала, что делали с девицами, которые вдруг начинали вести себя не так, как принято. Их запирали в эти страшные заведения и лечили от истерии. У нее не было никакой истерии. Маргарет знала, что лорд Кавендиш любит ее как родную дочь. Но что если он так испугается за состояние ее разума, что решится отправить ее в одно из таких мест? — Не нужно доктора, дядя. Кажется, мне просто приснился дурной сон. — Пробормотала она. — Так-то лучше кивнул лорд Кавендиш. «Приведи себя в порядок и больше не смей вести себя столь неподобающим образом. Завтра пикник у Саммерхиллов, на который тебя тоже пригласили. Но если тебе не здоровится, то я пошлю слугу, чтобы извиниться и сказать, что ты не сможешь приехать». Лорд Кавендиш знал, как тосковала Маргарет по общению, хоть и хорохорилась, делая вид, что ей нравится быть одной, а потому специально надавил на больную мозоль. «Нет, я поеду на пикник», В голосе Маргарет прозвучали панические нотки. «Со мной все в порядке!» Хотелось бы в это верить. Лорд Кавендиш опустился в кресло и позвонил в колокольчик, вызывая слугу, тем самым давая Маргарет понять, что дальнейшей дискуссии не будет. Она ушла, а он со стоном откинулся на спинку кресла, схватившись за сердце. Он слишком долго потакал ее прихотям, и вот к чему это привело. Обманываешь сам себя, старый дурак. Ты прекрасно знал, чем мог закончиться приезд в Вестмур, отругал себя Лорд Кавендиш. Нужно было уничтожить эти следы, эти свидетельства еще тогда, одиннадцать лет назад. А теперь воспоминания наверняка постепенно вернутся к Маргарет, ведь и у ее матери они сохранились.